Издательство Бомбора. Океан книг. Брайан Трейси. Трансформация мышления. Начни думать как победитель и измени свою жизнь. Моей жене Барбаре, от которой я узнал столько важного о любви и семье. Ты моя надежда и опора в жизни – самый главный источник моего вдохновения. Предисловие. Если вы готовы обрести истинное величие, достичь наивысшей точки развития собственной личности и добиться невероятных результатов, знайте, вам в руки попала правильная дорожная карта. Перед вами, так сказать, формула ДНК вашей судьбы. Все, что вам потребуется для создания прекрасного будущего, прослушать эту книгу, решить, как вы собираетесь ею воспользоваться, составить план и смело двигаться вперед, воплощая свои мечты в реальность. Но сначала позвольте сделать небольшое признание. Я являюсь одним из самых ярых поклонников Брайана Трейси. Я изучал его как личность, долго работал с ним бок о бок и был свидетелем невероятных результатов, которых он достиг в ходе своей деятельности. Я также являюсь одним из наиболее близких коллег и друзей этого человека. Нам много раз довелось выступать вместе на различных медиаплощадках, мы встречались и общались друг с другом при каждом удобном случае. Брайан Трейси – один из самых тонких мыслителей и писателей в современном мире, разрабатывающих тему внутреннего духовного становления человека и личного успеха. Я знаю, о чем говорю, ведь я продал более 82 миллионов экземпляров его книг, которые призваны помочь людям раскрыть их собственный потенциал на все 100%. Книга «Измени мышление, изменит жизнь» расскажет вам, как отыскать в себе невероятные запасы внутренней энергии и раскрыть все удивительные силы, имеющиеся в каждом из нас – Вы узнаете, как привлечь в свою жизнь людей и ресурсы, необходимые для достижения целей, которые вы ставите перед собой. Вы удивитесь, когда начнете добиваться совершенно невиданных и более значимых результатов, используя его концепции и идеи во всех видах деятельности. Именно их применяли все успешные люди, и всем известные миллионеры и прочие лидеры, добившиеся успеха в какой-либо сфере или отрасли. Вы научитесь выбирать путь, который приведет вас к большому успеху и по которому вы без особого труда сможете следовать. Эта стратегия настолько логична, настолько привлекательна и во всех аспектах выгодна, к тому же еще и приносит удовлетворение, что на самом деле представляет собой поистине прорывную методику, способную увеличить личный КПД человека». Поскольку вам в любом случае придется широко и интенсивно мыслить, почему бы не осмелиться на грандиозные планы и не замахнуться на самые высокие вершины? Брайан Трейси провел громадную умственную работу, достиг невероятных результатов сам и помог достичь их сотням тысяч других людей. Идеи Брайана, представленные в этой книге, вдохновят вас на великие дела и судьбоносные поступки. Приготовьтесь к одному из самых увлекательных приключений и не отступайте, пока не дойдете в своем совершенствовании до самого последнего рубежа. А первым, который вам придется преодолеть, будет ваш разум. Вы прямо сейчас начнете приобретать невероятно ценный и полезный опыт. Марк Виктор Хансен, автор книги «Куриный бульон для души».